Глава 13. Дорога крови. Это не было крушением. Это был самый настоящий катаклизм. Каменная мостовая прибрежной улицы, что брала начало на западе Баклара и оканчивалась на востоке, превратилась в сковороду плавящейся плоти. Среди криков и стонов, мольбы и скрежета стоял одинокий вартан, чей боевой молот погрузился в землю и едва ли не наполовину сияющий рунами рукоятки. Сам Вартан не пострадал от выброса, что он же и сотворил. Но все вокруг погибло. С домов слезала краска, снег стремительно таял. Подобно чудовищному вихрю, что сметает и разносит все, убийственная сила выжгла окружающий мир. Мужчины и женщины все смешались в единую первородную массу, напоминающую коричнево-серую кучу расплавленной плоти. Что-то шевелилось, что-то ползло. Что-то еще подвывало, но все было мертво. Запах горелой плоти, тлеющей ткани, обожженных волос смешался с кипящими испражнениями. Сквозь расколотые тучи пробивались лучи полуденного солнца, но даже они были не в состоянии скрасить ужасную картину. В один момент погибли тысячи. Однако виной тому был не один вартан, что обрушил молот на мостовую в порыве безумного гнева, в результате чего на улице выплеснулась страшная сила. И его действия казались мизерными и незаметными по сравнению с появлением каменного дракона, ложного божества, если верить северянам, истинного, если прислушаться к вурвам. Казалось, обрушились сами небеса. В один миг все вокруг смело ледяным ветром такой силы, что сорвало крыши с нескольких домов северного баклара. Следом город опалило жаром, походящим на гнев духа южных пустынь. Драконье тело накрыло две трети южного баклара, Его передние лапы и в половину не утонули в водах межевой. Крылья его были сложены за широкой спиной и напоминали огромное полотно ткани из чешуй и кристаллов. Горгол был великолепен. На его груди выделялись три лазурных сердца, напоминающие соты. Чешуя состояла из матовых драгоценных камней всевозможных цветов. Они слепили, они завораживали, они заставляли поклоняться этой невероятной габаритов твари этому богу воплоти». На огромной голове размером с дом в два этажа располагались два вытянутых змеиных глаза, защищенных от пыли прозрачным веком, опять же, состоящим из кристаллов. Длинные шипы на губах смыкались, когда дракон закрывал рот, и размыкались, обнажая идеально белые, острые, как пики зубы. «Не вылезай из воды», — шепнул Каригугаш, и осторожно выбрался из проруби. Ледяное покрывало реки, дрожало при каждом движении огромной твари. Вода стелилась поверх льда, пробиваясь через многочисленные трещины и провалы. На южном берегу бушевал пожар. Своей массой дракон раздавил сотни домов и убил тысячи мирных жителей. Когда стих штормовой ветер, вахтер вышел из транса, в котором пробыл несколько минут, его взгляд коснулся дракона, а молот вывалился из сильных рук. Безумный воин покачнулся и упал на колени. Каждая мышца в его непослушном теле дрожала. Каждая мысль стремилась к громадине перед глазами. «Беги!» — кричал Гаш, несясь навстречу Вартану, но тот не слышал. «Это приказ! Вставай и беги!» Было уже поздно. Дракон расправил крылья, воздух засвистел в его широких ноздрях, пасть отворилась, и наружу вырвался поток желто-зеленого пламени. В то же мгновение раздался птичий крик, в солнечных лучах закрутился серый пух, обильной массой он заполонил округу, будто это пепел обрушился с небес, и перед драконьим пламенем в небеса взмыли сотни серых птиц. Они метались, кружили, горели с оглушительным скрипом, тонули в водах стремительно оттаивающей реки, но каким-то чудом удерживали пламя, при этом оборачивали его против самого дракона. «Вылезай и иди отсюда!» Прозвучал командный голос. Не сразу Карик понял, что обращаются к нему. Рядом с прорубью, качаясь на треснутой льдине, стоял мужчина в белом камзоле. Глаза его были черны, лицо его не выражало никаких эмоций. Некромантом овладевало безразличие, сплетенное с почти что осязаемой самоуверенностью. «Я сказал, вылез и пошел!» Не было и мысли оспорить этот приказ. Карик выбрался из воды, и, оскальзываясь, побежал к берегу. В каше из плоти и костей, навстречу Гашу, что смотрел на цветное представление, происходящее в нескольких метрах от берега. Огромное серое облако окутало дракона, сквозь него пробивались всполохи фиолетового, зеленого, алого, розового и оранжевого пламени. Поднялся сильный ветер, смешал воду со льдом, кровь с землей, и в один миг серый пух попросту исчез. Разъяренный дракон заревел, а магот просто встал прямо перед его мордой. Сейчас движения некроманты были осторожны, напряжение читалось в каждом его действии. «Убирайся с моих земель, горгал! Дракон отскочил, круша все новые дома. «Ты напал на моих людей, на моей земле! Ты знаешь, что не сможешь пройти дальше, как и я не смогу к тебе подойти!» «Твое пламя не причинит мне вреда, а вот я легко могу тебя покалечить!» Внезапно дракон встал на задние лапы и практически коснулся головой купола небосвода. С его кристального брюха посыпались обломки домов, потоки земли и ледяные глыбы. Массивные крылья подняли новую бурю, и горгол устремился ввысь, а вслед за ним метнулись сотни серых птиц. Подобно стервятникам они клевали шкуру дракона нападали на него и отступали, чтобы сделать круг и атаковать снова. Карик встретился с Моготом взглядом, моргнул и обнаружил, что некромант исчез из двойного города. Один только поток сыплещегося с неба серого пуха еще напоминал о его присутствии в гибнущем бакларе. Перемещаясь по берегу, принц едва сдерживал рвотные позывы. Под его ступнями все время что-то лопалось и растекалось, Кости были слизкие, и несколько раз Карик едва не рухнул в человеческий суп на мостовой. «Вахтер, очнись!» Гаш ответил своему подчиненному сильнейшую пощечину, и Вахтер растерянно заморгал, вздрогнул, когда его штанина намокла от мочи. Остатки страха ушли вместе с ней. «Что с ним? Он в шоке?» Удивленно смотря по сторонам, поинтересовался Карик. «Что это вообще было?» «Вы о горячем паре? Драконе или некроманте?» Не оборачиваясь, уточнил Гаш. «Случилось то, чего я боялся больше всего. Вахтер полезен в бою, но часто теряет контроль, и тогда все вокруг него превращается...» «Впрочем, вы сами видите». «А дракон?» «Ну да, был дракон». «Промогота я предпочту промолчать. Некромант может появляться, когда ему вздумается, и исчезать так же неожиданно, как заявился». Карик молча кивнул и сел на окровавленную скамью рядом с облезшим зданием таверны. Вывеску сорвало, входная дверь висела на одной петле, а кусок крыши унесло в глубины города. Отсюда открывался вид на реку, полную ледяной взвеси и деревянных обломков. Противоположный берег вспорола длинная траншея, образовавшая целую заводь, словно из недр земли вырвалось нечто ужасное и разрушило половину баклара. На южной стороне царствовала смерть. Оттуда тянулся черный дым, и доносились голоса. Женщины звали детей, мужчины искали своих жен. Никто не откликался, а призывов становилось все больше. Носком сапога принц пошевелил обгоревшее человеческое тело и перевернул его на спину. Это была девушка. Скорее всего, молодая, дерзкая и боевая, раз решила выступить против захватчиков, когда Гаш начал драку. Удивительно, как быстро выплеснулась ненависть жителей Баклара, что копилось долгое время под варварским гнетом. Пошел теплый южный дождь. Вода потянула человеческую кашу в реку, и вскоре межевая приобрела бурый оттенок. На юг возвращалось тепло, природный баланс понемногу восстанавливался. Но в этот день оборвалось слишком много жизней. От появления ложного бога Вурвов пострадали мирные жители. Это было несравнимо с уничтожением форпостов Южного Королевства. Там гибли бойцы, готовые отдать жизнь за свою семью. Здесь же умирали те, кого эти бойцы пытались защитить. Как наяву Карик видел разрушенный форпост Терга, смерть отца, слезы сестры, стоящие над прикрытым саваном телом Юлия. «Сестра!» Он вскочил с места и побежал к вожаку Вартанов. «Малина! То есть Марьям могла пострадать!» Она могла даже погибнуть. Мы срочно должны ее найти». «Этого парня сложно впечатлить», — пробурчал вахтер. «Я же говорил, что твой кинжал не поможет». Он передразнил принца его же словами. «Не на дракона же идем». «Гаш, я приказываю вам продолжить поиски моей сестры». «Ладно, принц прав. Ситуация с драконом на время распугала варваров, но они вернутся, чтобы восстановить порядок». Всех мы точно не перебьем. Громадина, протяженно проговорил Вахтер. Эта тварь меня едва не сожрала. Сука, ублюдочный реликт! Как его наш некроман шуганул, видели? Карига бросила в дрожь, когда он вспомнил решительный взгляд Магота перед встречей с драконом. Казалось, этот человек не боялся совершенно ничего. Он вышел на дракона и даже сумел его изгнать. Смог спасти и принца и вартанов. «Дайте мне пару минут», — сквозь зубы сказал Гаш, глядя на разваленный трактир. Перепуганный и промокший до нитки трактирщик сидел в углу со шваброй в руках. При каждом шорохе он вздрагивал и безумно размахивал древком, попутно цепляя ногами разбитые кружки. «Успокойся!» — Гаш опустился на корточки рядом с ним и протянул руку. Трактирщик попытался ударить его шваброй, но тут же лишился своего единственного оружия, после чего забился еще дальше в угол. «Он в порядке?» Изумление от пережитого уже оставило принца, а вместе с этим в него запускал когти холод. Мокрая одежда прилипала к продрогшему телу и уже понемногу затвердевала на ледяном ветру, пробивающемся сквозь сломанную крышу. Зима не хотела отступать и быстро вытеснила принесенное драконом тепло. Как только серый пух окончательно исчез, облака сомкнулись и полил дождь вперемешку со снежными хлопьями. «А кто сейчас в порядке?» не оборачиваясь, спросил Гаш. «Приди уже в себя! Варваров больше нет!» успокаивал он трактирщика. «Больше никто не умрет!» «Что? Что вам нужно?» испуганно выкрикнул тот. «У меня прежний вопрос. Я ищу хромого мужчину 40 лет, длинные волосы, возможно, собранные в хвост, грозный вид». С ним должна быть молоденькая аристократка, каштановые волосы, южная внешность, одета дорого, не по местам». «Ничего не знаю». «А ты подумай». Вартан потянулся к спице на поясе. «Хорошенько подумай, трактирщик». «Стоп, стоп!» Размахивая руками, воскликнул тот. «Хватит все крушить! Хватит убивать! Меня и так варвары порвут, как узнают, что я уцелел в этой бойне!» «Говори», — не выдержал уже Карик. «Видел таких». Недели три назад. Мужчина, южанин, боец, хромает. Дальше по улице постоял и двор конкурентов с соломенной крышей. Там они остановились. Я переманить их хотел, пока варвары не напали. Хороша. Гаш поднялся. Месиво из человеческих тел на мостовой понемногу скрывалось под слоем мокрого снега. Ветер задувал все сильнее, одежда уже окончательно затвердела, и принц проклинал себя за то, что не взял с собой замены. Больше всего хотелось сесть около камина с кружкой горячего бульона. «Вахтер, отходи уже от шока. Опасность миновала, нам нужно срочно двигаться дальше». Отправляясь на восток, крикнул Гаш. Прочие вартаны тоже показались из-под воротен. Они были первыми, кто сбежал. Стоило вахтеру занести над головой сияющий рунами боевой молот. Вартаны умели выживать. Этого у них было не отнять. «Вы...» Почему-то Гаш никогда не обращался к этим вартанам по именам. «Заберите лошадей и ждите моего сигнала. Мы не сможем пробыть долго в Бакларе. Скоро здесь соберутся враги». «Дорога крови», — смотря под ноги, — подумал Карик. Одно было несомненно. Теперь принца долгие годы будут преследовать кошмары о варящихся заживо людях. Впрочем, его и так посещали пугающие сны, в которых убивали его родных, рушили стены Терга, а он сам стоял в луже крови посреди темного коридора с зеркальными стенами. «Нужно согреться», — пробурчал вахтер. Мысленно принц полностью поддержал эту идею. Постоялый двор с соломенной крышей расположился в домах в пяти от большого моста, пересекающего илистую реку. Недавние события практически не затронули эту часть города. Входная дверь была закрыта на засов, Но Гаш не посчитал нужным церемониться. Он уступил место вахтеру, и тот вынес дверь сильным ударом молота. Внутри было тепло и сухо. Принц сразу же двинулся к полкам со спиртным и налил себе стакан самогона. Алкоголь приятно обжег горло, а вскоре тепло растеклось по промерзшему нутру. Даже руки затряслись от резкого перепада температур. «Грабители!» — крикнул кто-то из темноты. «Мы пришли за информацией поспешил осадить незнакомца Гаш, и тут же в него прилетела деревянная тарелка. «Хватит! За дверь мы заплатим!» «Заплатите?» — протянул кто-то в углу. Из-за шкафа выглянул невысокий паренек с родимым пятном наполовину лица. На него был надет небольшой поварской передник, заляпанный маслом и золой. Неопрятной копной волосы были собраны в пучок. Гаш достал из кожаного кошеля серебряную монету и протянул ее пареньку. Тот подбежал, как трусливый зверек, схватил ее и тут же попробовал на зуб. «Он пьет», — указал он на принца. «Мало денег». «Достаточно», — отрезал Гаш. «Как я уже сказал, нам нужна информация. Давай я сломаю ему руки», — угрожающий, вскинув молот, предложил вахтер. «Нет, я все скажу», — испугался парень. Что знать-то хотите? Здесь должны были остановиться двое. Мужчина по виду воин и девушка с каштановыми волосами. Помню таких. Не дал паренек Гашу даже закончить. Скажу, и вы уйдете прочь. А то нас всех прибьют варвары. Хорошо. Как получим информацию, сразу же оставим тебя в покое. Они ушли. Неделю назад ушли. Куда? Нетерпеливо перебил его Карик. Честно говорю, ушли. Сам я из дома не выхожу. Там эти варвары. А друзья мои рисковые говорят, что ваши люди эти, которых вы ищете, в музее остановились». Паренек попятился обратно к шкафу. «Музей у реки. Легко найти». Седой говорил, «Там эти ваши люди». Крыса тоже говорил. «Я бутылку возьму с собой. Входит в оплату». Наливая еще самогона, Карик отправился к выходу. «Нечего тут делать». «Согласен», — поддержал его Гаш. В очередной раз улица встретила их ледяным дождем. Даже если бы они нашли возможность просушить одежду, ее все равно утопило бы бесконечным ливнем. Процветавший прежде баклар превратился в свою бледную тень. Здесь пахло разложением и гнилью, а воздух полнило отчаяние. Музей прятался в тени громадного моста. Казалось, этот дом никто не замечал. Рядом с ним не было ни обломков, ни следов побоищ. Одинокий домик находился в собственном мерке с аккуратным белым снегом вокруг и узкой каменной дорожкой, ведущей до самого входа, рядом с которым висела старая керосиновая лампа. Вартаны остановились недалеко от музея и растерянно переглянулись. Они видели что-то недоступное обычному человеку, и это вынудило их отказаться от необдуманных действий. Здесь возникало какое-то покалывание под лопаткой, а волоски на спине вставали дыбом. «Осторожно, здесь явная магическая аура», предупредил Кари Гагаш. «Ну и что? Постучим. А может, как прежде, просто вынесем дверь?» Принц так и не понял сути проблемы, но его попытку пройти вперед на корню зарубил вахтер. «Мы не сможем войти без разрешения хозяев», буркнул он. «И дверь не выбьем, и окна не разобьем». «Да что это вообще за место?» Входная дверь отворилась, и на улицу вышел невысокий черноволосый мужчина с тоненькими усиками и козлиной бородкой. На нем был домашний халат, достающий до чистых серых тапочек. «Добрый день, мсье. К сожалению, музей закрыт». Карик потянулся к кинжалу, и Гаш тут же схватил его за руку. «Мы не желаем вам зла. А вы?» «Можете называть меня господином Картье». Я владею этим музеем столько лет, что уже и не вспомню, когда первый раз переступил его порог. Если вы что-то или кого-то ищете, то сразу же спрашивайте. Простите, мсье, я не желаю долго мёрзнуть на улице. Может, впустите нас внутрь? Это абсолютно исключено. Мы узнали, что у вас живут наши друзья. В моем доме сейчас присутствует один гость, и он никого не принимает. Его милость граф занят и он не упоминал о вашем прибытии. Прошу меня простить». Картир развернулся и встал на порог. «Я ему череп раскрою», — воскликнул вахтер. «Тоже мне мсье нашел». «Удачи вам в поисках, господа. А меня ждет чашка чая». Входная дверь захлопнулась, и керосинка около двери со скрипом закачалась из стороны в сторону. «И что нам делать?» — растерялся Карик. «Сидим и ждем», — спокойно сообщил Гаш. Пока это возможно. Спустя несколько часов дождь все так же поливал оледенелую мостовую. Гаш и Вахтер встали рядом с жаровней, в которой медленно тлели промокшие дрова. Они шипели, плевались искрами и изрядно коптили. На северном берегу Межевой до сих пор не было ни одного варвара. Скорее всего, они справлялись с пожаром на юге, стараясь не дать пламени поглотить захваченный город. Удивительно, но жители Баклара и захватчики сумели войти в некий симбиоз. Местные бордели обслуживали варваров по первому разряду. Трактиры поили вином и пивом, снабжали едой и сами выживали за счет благосклонности захватчиков, которые щедро награждали тех, кто давал им пищу и кров. Конечно, страдали многие, но в данных обстоятельствах это было меньшим злом, как меньшим злом являлись и пущенные на мясо бродяги и воры. Вахтер, тебя не терзает совесть за убийство невинных людей? Ты истребил больше сотни горожан, среди которых были и женщины, прервал недолгое молчание Карик. Терзает совесть меня? Вартан рассмеялся. Невинны разве что младенцы, и те при первой возможности тянут руку к сиське. В монотонном шуме дождя послышались шаги. Это вы? прозвучал слегка писклявый голос. Что мы? Гаш простер руки над пламенем и мельком взглянул на сутулого варишку с сальными волосами. Короткие волосики обозначали на его подбородке нечто, напоминающее бородку и усы. «Это вы искали хромого воина и девушку-каштанку». Карик не удержался и рванул к воришке, но вахтер в очередной раз поймал его за шиворот. Мокрый и измученный принц совсем утратил черты, выдающие в нем аристократа. «Откуда ты узнал?» Подозревая подвох, Гаш потянулся к спице. «И что ты можешь нам рассказать?» «Без денег ничего не скажу». «Крыса», — подумал Карик и не ошибся. Коротко представившись, вор испуганно посмотрел на огромный мост и почти что по-звериному зашипел. Звучали боевые рога, вражеские сапоги отбивали дружный марш, стремясь к северному берегу. Ледяной ветер рвал остатки льда на открывшейся реке. Обожженные трупы плавали вдоль берега, по воде стелился зловонный белый дым, дающий понять, что возникший в Южном Бакларе пожар наконец-то обуздали. «Деньги. Потом скажу, куда они отправились. Я лично помогал им бежать». Как выяснилось, крыс узнал о поисках Милса и Марьям от испуганного паренька из постоялого двора с соломенной крышей. Тот и правда упоминал некоего Крыса и еще какого-то седого. «Да заплати ты ему уже!» — не выдержал карик, когда увидел, как из-за границы моста вываливаются вражеские отряды. Подобной черной орде варвары потекли навстречу вартанам. «Вахтер, видишь лодку?» — указал Гаш на гнилую лочонку около берега. «Хватай принца и волоки его туда, а после отчаливайте». «Деньги, быстро, иначе ничего не узнаете!» Гаш нервно отцепил кошель с пояса и бросил крысе. Вор удовлетворенно ухмыльнулся и взвесил добычу на ладони. «Ваш мужик и его девка сбежали из города часа три назад. Они двинулись на северо-восточную дорогу. Там еще постоял и двор Зарока». Он оценил ситуацию и, что было сил, рванул к ближайшим домам. «Это все? Это все, за что я тебе заплатил?» Воришка не услышал крика, его уже и след простыл. «Пошел вон!» Дернув Гаша за плечо, внезапно крикнул вахтер, которому был безразличен приказ своего предводителя. Сам шируй клотки, а я перебью этих букашек. Варвары не спешили нападать. Они встали полукругом, не оставляя возможности для отступления. Гордо вскинув голову, вперед вышел низкий, но широкий в плечах вурф, укутанный в длинную серую хламиду. Варвары вообще одевались очень бедно и однотипно. его волосы были сплетены в маленькие косички а на поясе одиноко висел длинный кхукри. «Вы вошли в наш город!» — крикнул варвар. «Я Мерка, Левая рука повелителя песков и мира поширатела сердец врагов деко. Отступая к межевой, Гаш все время поглядывал на вахтера. Вартан казался раза в два крупнее своего противника. Его боевой молот светился и с каждой секундой все больше и больше накапливал тепло. Дождь вокруг него уже обращался в бесплотный белый-серый туман. «Мне плевать, чей череп расколет мой молот. Мерка, Деку, все ваши варварские имена для меня не более, чем порядковый номер таракана, которого я раздавил в грязной халупе. Я иду по дороге крови с самого рождения и обогрю ее своей кровью после смерти». Мерка оскалился, обнажил к хукре, но сразу не напал. Из рядов варваров вырвался арбалетный болт и вонзился в правую руку вахтера. Вартан пошатнулся, зарычал и вырвал с мясом снаряд. «Прячешься за арбалетчиками, мразь!» Гаш уперся в нос лодки и принялся толкать ее в реку. Вскоре он вошел в ледяную воду по пояс и, схватив за руку каррика, забрался на борт. Взял весло и оттолкнулся. «Живо сюда! Это приказ!» — крикнул он. Вахтер вновь не послушался. Закрываясь молотом, он устремился навстречу врагу и заревел, как раненый медведь, когда следующий болт вошел в его ляжку. Кровь рванула из поврежденной артерии, но и это не сломило вартана. Собравшись силами, он размахнулся молотом и швырнул его в вождя. Тяжелое орудие раскроило череп мерке и с шипением врезалось в толпу врагов. Какое-то время все ошарашенно смотрели на труп своего вожака, из шеи которого пульсирующей волной пробивалась кровь, а после бросились к берегу, но было уже поздно. Бегал вахтер даже быстрее, чем размахивал молотом. Когда берег стали осыпать арбалетные болты, он уже рухнул на дно лодки и ладонью зажал рану. Вместо стона из его груди донесся гулкий смех, больше всего напоминающий звериный рык. Карик и Гаш отталкивались от льдин веслами, понемногу давая волю течению. Скоро они оказались на середине реки, так удачно очищенной ото льда ложным богом варваров. Каменная набережная со странным музеем осталась позади.